Глава 58. Допрос. Степанов сидел в тишине, прикрыв глаза рукой. Локоть его тяжело опирался на стол, сминая файл с протоколом допроса. Сил вчитываться больше не было, на излете утра майор наконец-то почувствовал себя абсолютно разбитым. От усталости его знобило, недостаток сна и несколько чашек кофе вызывали легкий тремор рук, И Степанов поспешил откинуться в любимом кресле, чудом спасенным из штаба. Потянулся до хруста, зевнул, беззастенчиво сверкнув фарфорово белыми зубами, и затих. Тусклая настольная лампа освещала его бледное лицо. На лбу залегли глубокие морщины. Со стороны казалось, что майор дремлет, но он слышал каждый звук, отмечал каждую деталь. Как сопит журба, скрипя ручкой по бумаге как изредка вздыхает пленник и воздух покидает его легкие, со свистом пролетая сквозь выбитый в сумятице боя зуб. Майор отдался раздумьям всецело, даже крики, доносящиеся с улицы, совсем не занимали его. «Отходи, отходи скорее, щарухнет!» Густой бас незнакомца влетел в форточку щекача уши майора, такой весомый и осязаемый, как голос иеромонаха, возвещающего Христово Воскресенье. «Успела, успела, девочка моя!» – грохотал мужчина. «Слава тебе, Господи, Боже!» Послышался треск, и нечто тяжелое обрушилось на асфальт, заставляя жорбу встрепенуться. Ни один мускул не дрогнул на лице Степанова. Отняв ладонь от глаз, он искосо взглянул на пленника. «Какая разница, что происходит в мире, если он уже давно прогорел дотла?» – по инерции раздумывал чекист. «Все мы покойники!» Голодные, алчные, одинокие, как Фома, не помнящие родства, погрязшие в жалких попытках не тронуться умом. Все эти метания, подобно огоне умирающего разума, разрозненность, абстрактность, иллюзорность, сквозит в любом логичном действии, что ты пытаешься предпринять, уже осознавая его тщетность. Все мельтешит и проносится мимо, доставляя то дикую боль, то странное наслаждение – Больше ничего невозможно предсказать наперед, и есть в этом огонек отчаяния с ноткой надежды, убивающей нас чуть медленнее и нежнее, чем мы умирали бы в одиночестве и безнадеге. Сергей Алексеевич тихо прошептал журба, откладывая ручку. Мы закончили? Следующего вести?» Степанов коротко кивнул и отхлебнул воды прямо из горлышка графина. На секунду ему показалось, что пленник одарил его взглядом, полным скрытого осуждения. Нотки сожаления, мерзения задержались на лице парня лишь на секунду, но майору хватило наблюдательности, чтобы это уловить. «Пить хочешь?» – улыбнулся Степанов, демонстративно встряхивая графин. Невесомые пузырьки разбежались от центра к стенкам, закручиваясь воронкой. «Уже нет», – покачал головой пленник, – Лицо его приняло страдальческое выражение. «Тогда можешь быть свободным», — оскалился майор. «Журба, уведи нашего друга и убедись, что никто в его камере не пил из горлышка. А то наш дорогой гость скончается от жажды у полного кувшина с водой». «У меня гермофобия», — ответил пленник. «Серьезный диагноз», — понимающе закивал Степанов, улыбаясь одними губами. И непростительная роскошь в новой реальности. Будем лечить?» И хотя взгляд майора по-прежнему оставался бесстрастным, Журба уловил в нем незнакомые ранее нотки отчаяния. «Неужели Степанов просто возьмет и забросит свое детище?» – с грустью подумал ОМОНовец, выводя пленника в коридор. «Ведь на место этих ребятишек придут следующие, войны не избежать, только силёнок с каждым месяцем все меньше». Систематически я задавалась вопросом, что за человек этот Степанов на самом деле, каков он наедине с собой, что любит, о чем думает. В этом и есть суть чекиста, ровно как и психолога, разговаривать с людьми о них самих, оставляя за кадром собственные чувства. Признаться честно, иногда я задумывалась, способен ли Степанов на элементарные живые эмоции. Даже в самые искренние моменты, а их было не так уж много, Меня не покидало ощущение, что майор отыгрывает роль. Красиво, местами даже пафосно, не без доли самоиронии следует заученному алгоритму. Посмеяться здесь, посочувствовать там, надавить или даже унизить, а потом обогреть в лучах безусловного принятия. Манипуляция ли это, точно выверенная расчетливым умом или просто усталость от роли, налет которой иногда истирается, стирается, обнажая его человечность? Степанов появился из ниоткуда и взял всех нас в оборот. Жесткий, энергичный, умный, готовый идти на риск. Но что скрывается за глиняной маской вечной иронии? Боль, страх утратить контроль, любовь к ближнему, долг, заставляющий напрячься и расправить плечи пошире, а иначе придавит к земле, распластает и расплющит, как лягушку на автостраде. Я смотрела на майора, внося очередную заметку в свой блокнот. Как всегда, притаилась в уголке самая тихая из присутствующих. Часом ранее Степанов попросил меня поучаствовать в допросе. «Потом поделитесь со мной своими соображениями», прошептал он, облокачиваясь на спинку моего кресла. «День будет долгим, хочу, чтобы вы поработали моим полиграфом», улыбнулся чекист. «Чумаков прибудет позже вам в помощь, он застрял в медпункте». «Что-то серьезное?» испугалась я. «Вадик ранен?» «Пустяки!» – покачал головой майор. «Но шрамы, как известно, не портят мужчину». Рука его инстинктивно поскребла подбородок, украшенный длинным тонким рубцом. «По Фрейду не иначе», – прошептала я. «Ах вы об этом!» – расхохотался Степанов. «Порезался, когда брился!» «Да, так что пришлось зашивать!» – понимающий кивнула я. «Кому вы заливаете, товарищ майор?» Пленных расположили в необжитом здании лаборатории, унылое место, напоминающее мне морг. Узкие темные коридоры, затертая плитка на стенах, из ветки окон сквозит осенней сыростью. Молчаливый журба расположился в потертом кресле, забрался в самый темный угол за моей спиной, и теперь я слушала, как он медленно посапывает, скрипя карандашом в блокноте. Мебель принесли наскоро, втащили неповоротливый стол, похожий на гроб, и любимое кресло майора. Следом показались пара скрипучих стульев и небольшая парта для меня. «Надеюсь, поместишься?» – прокряхтел Иванов, скрываясь за дверью. «Даже не сомневайся!» – картина оскорбилась я. Небольшая душная комната с узким грязным окном, выделенная под допросы, пустые запаленные стеллажи, разномастная ветхая мебель – Запах лекарств и старого картона неприятно раздражает ноздри. Пожелтевший от времени кафель бликует в свете яркой лампы. Чумаков постучал в кабинет и замер у двери, ожидая ответа. Он ценил и соблюдал формальности, особенно сейчас. Такие мелочи, как вымытая чашка или вовремя сказанное приветствие, несли для Вадима сакральный смысл. Последний оплот человечности в бесконечном океане хаоса. «Входите!» Глубокий низкий голос майора отразился от стен. Акустика пустого помещения усилила его, и я вздрогнула. «А, Чумаков, ты вовремя!» – обрадовался Степанов. «Занял для тебя место в первом ряду. Присаживайся и наблюдай спектакль». Минут через десять в комнату ввели курчавого паренька. Волосы растрепаны, ссадены на подбородке, бровь рассечена, наглый взгляд из-под лобья, как у затравленного волчонка». «А вот и гвоздь нашего вечера, тот самый Горобченко», – процедил майор. Глаза его, не мигая, уставились на пленника. «Как поживаешь, друг?» «Вашими молитвами», – искривил губы хакер, как будто его мутило. Чекист нехотя поднялся с кресла и подошел к пленнику, хорошенько разглядел его ссадины и сморщился. «Невероятно! И кто тебя так расписал?» В привычной насмешливости майора мелькнули нотки напускного сочувствия. «Аль обидел кто? А? Добрый молодец!» Горобченко промолчал, лишь одарил Степанова строгим, полным решимости взглядом, не дать не взять молодой Че перед расстрелом. «Ну давай, скажи мне, что анархия – мать порядка, и что дела революции живо, несмотря ни на что!» Вскинул бровь чекист. Губы его брезгливо выгнулись. Нет смысла отпираться. Трагедия в ПВР твоих рук дело. Добровольное признание смягчает приговор. А я думал, ты умный. Растерянно протянул парень, пригладив волосы, он развалился на стуле, испытующе глядя на майора. Все мы заблуждаемся так или иначе, оскалился Степанов. Я вот к примеру считал, что ты жить хочешь. Кривляться будешь. Отбил мяч пленник. Глаза его трагично закатились. Похоже, разговор предстоит долгий. «Повинись, я сделаю все, чтобы ты получил справедливый суд, а не просто пулю в голову», – кивнул майор. «Продолжишь кочевряжиться, ничего хорошего тебя не ждет, будь уверен». «Да», – округлил глаза Горобченко, – «вот это новость. Мы уже поболтали с твоими друзьями, увы и ах, но они тебя сдали вообще без сожаления». — вздохнул чекист. — Тебе не на кого опереться, только на меня. Даю тебе слово офицера, напишешь признание — останешься в живых. — Ага, ну как же, — поглумился хакер в упор, разглядывая майора. Бесстрашно, даже нагло его взгляд заскользил по лицу чекиста, пока не остановился на шраме. — Почему я тебе не верю? — Наверное, потому, что дурачок, — пожал плечами Степанов жить жить-то вообще хочешь? Есть ради чего вставать по утрам?» «А тебе?» Рука пленника потянулась к лицу Степанова, и тот отодвинул стул, приводя Горобченко в неописуемый восторг. «Страшно?» – захихи он. «Я доверяю соратникам, а вот ты, скотина еще та!» Степанов вздохнул. Гулко, протяжно, глаза его с интересом вытаращились на пленника. «За что пороже получил, а, майор?» Желчная улыбка исказила лицо парня, превращая его в подобие карнавальной маски. Тонкий крючковатый нос еще больше заострился, рот растянулся в безгубую нитку. «Раздавал обещания направо и налево, а исполнить забывал?» «Злой орликин или адский джокер», — подумала я, почти залюбовавшись этой страшной метаморфозой, — Зачем ты, глупец, подразниваешь майора? Он же тебя размажет, как муху. Дикое ощущение безысходности накрыло меня. Наверное, так же ощущал себя и пленник. Под маской уверенности скрывалась только боль, придавая ему сил стоять до конца. А ты наглец, спокойно ответил Степанов. Тем лучше. Давай выкладывай все, что знаешь. Какая уже разница, раз ты все равно решил помереть за идею? «А если я не раскалюсь, то что? Ты лично запытаешь меня, как Егорова?» — вздохнул хакер, удовлетворенно наблюдая за реакцией Степанова. Лишь на секунду чекист замешкался, но этого хватило, чтобы пленник вцепился в него мертвой хваткой. «Помнишь такого? Как думаешь, его детям стало лучше без папки?» «О его детях позаботиться, будь спокоен», — отрезал майор. «Их воспитают нормальными людьми, я прослежу». Ни один мускул не дрогнул на лице Степанова и Горобченко разочарованно хмыкнул. «О, конечно, они будут благодарны тебе за проявленную заботу», — скривился пленник. «Особенно, когда узнают, что их отца убили не покойники, а зомбированный сверхценной идеи майор». Уловив замешательство журбы, хакер расхохотался. «Да-да». Твои админы – сосунки, жалкие дилетанты, а глава службы безопасности – деревенский выскочка. Картошку окучивай, Паша, а не просиживай штаны на хлебной должности. Боже, что ты несешь!» – беззлобно вздохнул великан. «Да я регулярно шерстил всю вашу переписку и твои отчеты командованию. Удивлены? Уверен, что да», – самодовольно кивнул хакер, глядя в глаза Степанову. Мне известно больше, чем ты думаешь. И если ты меня убьешь, всю информацию обнародуют мои друзья. Тогда люди на вилы тебя поднимут. Или хуже. Просто разбегутся, куда глаза глядят. Сладко протянул Горобченко, по-хозяйски разваливаясь на стуле. Ты вычислил не всех. Кое-кто из моего кружка для избранных все еще умело скрывается прямо у тебя под носом. А сколько нас выживает за периметром? «Так что не бери меня на понт». «По-моему, у тебя большие проблемы с доверием». Степанов отлично владел собой, и дежурная улыбка, как прибитая, сверкала на его лице. «Признаться честно, это больше пугало, нежели радовало. Не исключено, что майор хороший актер, но, возможно, он вообще ничего не чувствует». «Что?» «Вылупился?» «Думал, что самый хитро выделанный тут?» Черные колючие глаза хакера уставились на Степанова. Я подстраховался. Ты же понимаешь, что мы на твоей стороне, спросил чекист. Не веди себя как подросток, прими взрослое решение, такие как ты нужны нам. Обманщик и садист, вот кто ты, воскликнул хакер, выходя из себя. Расскажи друзьям правду, не будь крысой, имея их в темную. Майор прикрыл глаза, интенсивно массируя вики костяшками пальцев. «Как же я устал от вас, революционеров! Власть всегда не устраивает таких, как ты, какой бы она ни была. Весь смысл в самом духе протеста, правда? Ощущать свою инаковость, посмеиваться над дурачками, что продали из-за кров и безопасность. Ну, допустим, ты считаешь меня злом во плоти. Не ты один, кстати», — откинулся Степанов в кресле напротив пленника. «Но держу пари, твоя информация капельку устарела». «Я открыл товарищам правду». «Ну да», – захихикал Горобченко, – «а я летал на Луну». «Возможно, не всем и не сразу», – прищурился чекист, – «но ты уже не удивишь их внезапным откровением. Знают они о твоем сговоре с террористами, и о списках, куда угодили их фамилии». «Коля не знал», – покачал головой Горобченко. «Его время еще не пришло», – возразил майор. «Что бы принципиально изменило это знание? Ну, ответь!» «Он перестал бы бояться укусов?» «И что? Полез на и бездарно погиб?» «Я защищаю людей от них самих!» Ноздри Степанова затрепетали от возмущения. Всего на секунду он потерял контроль, и пленник расплылся в ехидной улыбке. «Авария!» – прищурился хакер. «Расскажешь, почему ты таскаешься за ней, как собачонка?» «Какая чудесная аллегория!» – рассмеялся чекист. Он медленно приблизился к Горобченко и встал у него за спиной, но парень не дрогнул. «Ну, просвети нас, давай! Твой звездный час!» Пальцы Степанова отбили барабанную дробь по спинке стула. «Ее кровь ценнее остальных!» – прикрыл глаза Горобченко. «Да неужто?» – улыбнулся майор. – «Вот это уже интересно! И чем?» Я сидела, затаив дыхание, Чумаков, казалось, впал в абсолютный транс. Не мигая, он уставился на Степанова. Не совладав с внутренним импульсом, тот прохаживался вдоль стены. Неужели чекист нервничает? «Вся эта идея с ПВР, гениальная надстройка лжи, майор», – сморщился Горобченко. «Ты используешь людей. Все твое государство и власть сосут из простого народа соки, «Толкают на риск, загребают жар чужими руками. Вот она, твоя хваленная система. Впрочем, ничего нового». «Так почему тогда ты жируешь в ПВР, нежишься в безопасности и ешь от пуза, в то время как твои друзья за периметром перебираются с хлеба на воду? Старые добрые двойные стандарты», – лениво зевнул Степанов. «Даже не интересно. «Я боролся за идею». Возмущенно прошептал Горобченко. Мы пришли освободить людей. И как всегда облажались, подпер подбородок чекист. Злой дядя полицейский помешал осуществить план. Нет, дорогой, вы пришли убивать. Можешь выдумать что угодно, но с логикой не поспоришь. Я вижу кучу тела разрушения, которые идут за вами по пятам. Смерть не конец. Прошептал Горобченко, и глаза его маниакально заблестели. «Скажи мне, ну зачем поддерживать посредственность, когда она могла бы послужить глобальной цели? Большинство людей-то быдло. Скот, который думает раз в день, выбирая между борщом и макарошками». Не сдержавшись, хакер фыркнул как кот, всем видом выражая презрение. «Ты глупец, майор. По твоей вине их жизнь пройдет бездарно в лишениях и страданиях. «Миллиарды умрут, а миллион уцелеет, и у этой горстки избранных появится шанс на вечную жизнь. Ты не знаешь, с какими силами заигрываешь, не имеешь понятия, чего лишаешься, приняв неверную сторону». «Тебе запудрили мозги, ты сумасшедший, раз в это веришь», — покачал головой майор. «Абсолютный маньяк. Не больше, чем ты». Взгляд черных, как уголья глаз, принял на редкость отрешенное выражение. «Ты не даешь людям выбора, причиняешь добро насильно. Это неправильно. Мир имеет право развиваться вне систем. Это же дарвинизм в чистом виде. Хлипкие гены выбраковываются, мощные передаются дальше. Чем скорее шагает технический прогресс, тем более слабым становится человеческий вид. Реанимация младенцев, антибиотики – Дальше больше. Развитие гаджетов и умных приблуд, автомобили, сложные компьютеры и нейросети. Человеку не нужно напрягаться для выживания. А доступность легкого дофамина делает его ленивым и вялым. Наука должна была послужить во благо, но нет. Она привела к вырождению вида и повсеместной деградации. Не к чему стремиться, некуда эволюционировать. Мы тупиковая ветвь. «Где то у Дарвина сказано про каннибализм? Это круто, что-то я не припомню», – почесал лоб Степанов. «Ты трепыхаешься, как жук на нитке, игнорируя очевидное. Перемены неизбежны. Большинство умрет, но сыграет свою эволюционную роль. Ты просто усиливаешь агонию. Из-за таких, как ты, мир провалится в Средневековье, потом полыхнет пожарящим междоусобиц, а затем все равно умрет» чтобы возродиться из пепла, как Феникс. Ты и тебе подобные только затягивают неизбежное, ампутируют конечность по куску в надежде, что все наладится. Но ты же понимаешь, что природа возьмет свое». нет», — подмигнул Степанов хакеру, — «о какой природе речь? Троян — искусственная хрень, выведенная непонятно с какой целью. Не тебе решать, кому жить, а кому умереть. И даже не твоим боссом». «Ты ни во что не веришь, в этом твоя беда!» – вздохнул Горобченко. Впервые у человечества появился шанс на жизнь вечную, почти как в Библии, и все провалилось из-за тупоголовых людишек, неспособных отделить зерна от плевел. Кажется, он окончательно рехнулся. Покачал головой журба. Доигрался мамкин позиционер Колпак не выдержал, порвался. «Скажи, Горобченко...» Голос Вадима прозвучал неожиданно вкрадчиво, даже немного хрипло. «А чем Варина кровь так цена?» «А, майор!» – торжествующе воскликнул хакер. «Я так и думал. Люди не меняются. Ничего ты ей не сказал, а сколько пафоса было!» Парень рассмеялся тихо и хрипло. «Слушай, Варвара, и внимай, с кем ты связалась!» – оскалился Горобченко, буравя меня взглядом. «Вирус в твоей крови не может мутировать, иммунная система полностью подавляет его. И если ты сдашь анализы прямо сейчас, держу пари, что Троян там не обнаружится. У Чумакова с майором просто иммунитет к болезни, а твоя кровь может стать лекарством». «Да быть не может», – прошептал Вадим. «Странно, что никто не догадался. Четрюга Степанов не делится с вами результатами исследований? Как предсказуемо!» усмехнулся Горобченко. «Поэтому ваши люди напали на ПВР?» – дошло, наконец, до меня. «Мы хотели изъять из системы столь ценный экземпляр», – согласился хакер. «Но не только вари имеет абсолютный иммунитет. И есть еще этот ваш, отшибленный Моисеенко. Майор, ну что ты застыл с открытым ртом?» – веселился Горобченко. «Самое время соврать, что ты не знал об этом. Но кто поверит террористу, когда есть слово офицера? Заодно расскажи, как ты ни сном, ни духом не подозревала о сегодняшнем штурме». Горячая волна мгновенно разлилась от горла до самых пяток, и я напряженно сглотнула, ожидая ответа Степанова. Но его не последовало. «Вы знали все и ловили на живца, да?» – прошептала я. «Боже, погибло столько людей!» Упав лицом на руки, я застонала. «Какая же я дура! Довериться вам все равно, что кормить гиену с руки!» «Не понимаю, о чем ты, Варя», — вскинул бровь майор. «Это совпадение, не доверяй ублюдку. Если мы позволим внести раскол в наши ряды, то все погибло. Они тебя сцапают и подвергнут бесчеловечным опытом. Это очевидно, как день. Горобченко хочет нас рассорить. Просто спит и видит, как ты уйдешь за периметр». Там я не смогу тебя защитить. Во всех ПВР есть люди, подобные мне, да? И вы держите их как приманку, чтобы вычислить преступников. Шаг за шагом методично провоцируете террористов». Возмущение на грани с ненавистью почти захлестнуло меня, но тут прохладная ладошка Вадима накрыла мою руку, отрезвляя разум. Вздрогнув, я запнулась, и на смену гневу пришла растерянность. «Варя, ты преувеличиваешь», – возразил майор. «Не стоит раздувать трагедию, мы просто не даем этому городу скатиться в ад. Подобные тебе очень важны, ты даже не понимаешь, насколько. Террористы рассеяли зерна и спокойно ждали, пока плоды их исследований дозреют. Наши с Чумаковым комбинацией генов не подошли, но такие, как ты, могут дать начало их идее бессмертия». Сейчас я прошу тебя просто мне поверить, без вопросов. Можешь даже меня ненавидеть или осуждать, только не делай глупостей. Мы непременно поговорим, когда ты остынешь. Серый, как апрельский снег, глаза майору уставились на меня, и в них читалась мольба, неожиданная эмоция, как будто от моего решения многое зависело. Журба, увиди, Горобченко, на сегодня хватит! Когда хакера отконвоировали, я накинулась на Степанова. «Что ты себе позволяешь, а? Ты специально меня позвал, чтобы раскрутить его на эмоцию?» «И это помогло», – кивнул Степанов. «Ты, конечно, психолог, но и мы в специальном ведомстве тоже не лыком шиты». «А ты, Чумаков, что такой спокойный?» – переключилась Яна Вадима. «Майор, рассказал тебе обо всем, верно я понимаю?» Чумаков отрывисто кивнул. Варя, не пари горячку, присядь». Он аккуратно потянул меня за рукав, но я выдернула трепицу с такой силой, что Вадим вздрогнул. И за полгода ты ни словом не обмолвился, просто исчез из моей жизни. Кипятилась я. Ты дорога мне, Варя. Я сделаю все, чтобы тебя защитить. Процитировала я фразу, брошенную когда-то в запале ссоры. Похоже, ребята, что меня нужно защищать от вас. С такими друзьями и врагов не надо. Развернувшись на пятках, я вылетела в коридор, не забыв при этом погромче хлопнуть дверью. «Догони Варю!» – услышала я голос майора. «Не дай ей наделать глупостей. Сейчас мы особенно уязвимы». Прибавив шага, я спустилась на улицу. Ну и ну! Вадим как хвостик мотается за Степановым. Не зря я держалась подальше от людей. От них сплошные проблемы. Холодный осенний ветер налетел, пронимая до дрожи. Изрядно отросшие волосы тут же налипли на щеки, перекрывая обзор. Вне себя от досады я заметалась по улице, как испуганная кошка. Ноги не слушались, предательски разъезжаясь на тонких корочках льда. Одна лишь мысль пульсировала в голове – никому нельзя доверять. Я и раньше чуралась общество, будто этого мало, а теперь меня разыскивает банда террористов, которая знает обо мне все – Долгое время я находилась под колпаком и совсем не замечала этого. А теперь моя кровь нужна им, чтобы осуществить задуманное. Что дальше? Меня украдут пришельцы? Ледяная волна правды вылилась за шиворот, и я похолодела. Весь ужас этой ночи случился из-за меня. На второй план отошли и подковерные игры Степанова и отстраненность Чумакова. Даже злость отступила, повинуясь снежной буре, что сковала мне внутренности». Никогда еще я не ощущала себя так разбито и беспомощно. Услышав гулкие и шаги за дверью, я поспешила скрыться в соседнем проулке. Нужно все хорошенько обмозговать, остудить голову, а потом побеседовать с ребятами еще раз. Сейчас не время. Как говорила Скарлетта Охара, подумай об этом завтра».